Раздел 8. Мюнхен. 1991 год. Фрау Ульрика вышла из поезда и остановилась, чтобы перевести дух. С первого шага, сделанного ею сегодня, её не отпускало чувство, что за ней следят сотни и сотни глаз. Что все, кто её видел сегодня, с той самой минуты, как она сошла с крыльца своего дома, За ней уже наблюдают и точно знают ее железный маршрут. Сбьющимся, бьющимся, ухающим где-то на уровне желудка сердцем, она простояла на перроне несколько минут, постоянно оглядываясь и пытаясь определить, кто же именно за ней следит. Получалось, что все. Абсолютно все. Даже тот длинноногий студент с рюкзаком за спиной и в смешных круглых очках на носу. И тот солидный господин в вельветовом пиджаке с брюшком, делавший вид, что читает газету. И девушка с равнодушным видом, курившая рядом с киоском. Но не затем она приехала сюда и отдала столько денег за билет, чтобы поворачивать обратно. У нее разболелся живот. Она знала эту особенность своего организма. В самый ответственный момент у нее схватывало живот, и она ничего не могла с этим поделать. Словно воздушный шар раздувался и раздувался внутри ее и давил на все органы. Хрупкая и стройная фрау Улерика Хассельман спустилась по лестнице в туалет, сунула несколько монет в автомат, чтобы пройти в кафельный рай, где она сможет хотя бы на несколько минут избавиться от этого унизительного ощущения, что за ней наблюдают, как за преступницей. Она вышла оттуда с еще худшим чувством. Тошнота подкатила к горлу, а внизу живота начали срези. Колени дрожали, во рту появилась сухость, к тому же кружилась голова. «Что со мной? Может, меня уже отравили?» А я и не заметила, но кто? Я сама лично своими руками вчера заваривала чай в магазине, а вечером, вернувшись домой, ничего не ела, утром пила кофе. Стоп. Кофе был в термосе. Может, кто-то проник в дом и сыпанул туда яда? Она поднялась, и ноги сами привели её в ярко освещенный вокзальный буфет, сверкающие витрины которого были заполнены ровными рядами ее любимых крапфелей, пончиков, политых розовой или шоколадной глазурью и посыпанных разноцветной сахарной пудрой. В любое другое время она бы с удовольствием, несмотря на разницу в ценах, в ее родном Штраубинге они стоили в полтора раза дешевле, купила бы себе парочку. И... На кофе со сливками не экономила бы. Но теперь ей казалось, что и крапфели тоже отравлены, и что все здесь, на этом вокзале, таит в себе опасность. Она не помнила, как вышла на свежий воздух, как двинулась в сторону улицы, на которой были расположены отели, много отелей. Они с Люлитой внимательно изучили подробную карту Мюнхена и путеводитель, прежде чем нашли отель «Регент», находившийся в получасе ходьбы от вокзала. Ульрика не чувствовала ни своих ног, ни своего тела, разве что продолжала испытывать неприятное, соднящее чувство в области поясницы. Казалось, она развалится на части, прежде чем увидеть своими глазами этот отель, Эту точку ее конечного маршрута. А что ждет ее там? И вдруг... Она, подняв голову, увидела вывеску «Регент». Остановилась. Нетвердой рукой толкнула стеклянную дверь и вошла. Сколько раз мысленно она входила уже в эту дверь. Правда, она представляла себе ее не стеклянной, а массивной, дубовой, стильной, под стать самому названию, регент. Маленький холл. За конторкой, скрытой пальмой, сидит администратор. Главное, не смущаться, а спокойно пройти мимо него. Но он же непременно спросит, кто она, откуда. Она почувствовала, что ноги её подкашиваются, что сил её хватит лишь дойти до лестницы, а там, а там она рухнет и загремит костями. Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Хотя они же с Люлитой всё обсудили и решили, что в случае, если к ней всерьёз пристанут, куда и зачем она идёт, она скажет, что в 205 номер. Всё. За это же не сажают в тюрьму. Хотя откуда ей известно, что в этом 205 пятом номере, а? А вдруг там труп? Или, к примеру, там, прежде чем она туда войдет, обнаружат этот самый труп, и полиция будет наблюдать за номером? Что тогда? Она пришла в себя уже на лестнице. Ее никто не окликнул, не остановил. Она быстрыми шагами двинулась по узкому, усланному ковром коридору, отсчитывая номера комнат, остановилась напротив нужного, достала ключ и, увидев гнездо замка, вдруг поняла, что все пропало. Ее ключ, который она держала в потной ладони, не может подойти к этому замку. Они принципиально разные. У нее маленький узкий ключ, а этот замок рассчитан на толстый круглый массивный ключ. Неужели в гостинице сменили все замки? Но как они посмели? Мало ли какие обстоятельства могли быть у постояльцев, которые временно отлучились из своих номеров? Из гостиницы она почти выбежала, достала платок. Люлита посоветовала ей взять пару больших мужских, клетчатых платков. Как чувствовала подружка, что ей будет худо в этом Мюнхене, и промокнула им лицо. Слезы струились по красным от волнения влажным щекам и капали на жакет. Все пропало, все рухнуло. Кто ей поверит, что в отеле сменили замки, что она действительно здесь была? Мой Бог! Она задрала голову к затянутому серыми облаками небу и приняла молиться. Улица была пустынна, и никто не мог ее услышать. — Боже, Боже, помоги мне, прошу тебя, я же не могу вернуться обратно, я обязательно должна попасть в этот номер! Она снова увидела эту вывеску, регент, и двинулась прямо к ней остановилась, когда прямо перед ее носом возникла тяжелая дубовая дверь с медными ручками, примерно такая, какой она себе ее и представляла. Она нервно оглянулась и зашмурилась. Позади осталась другая вывеска, которую она не заметила. Отель Амба. Неужели? Неужели она вошла в отель Амба вместо нужного ей отеля Регент? Она что, совсем с ума сошла от волнения? Как она могла не заметить, что вывеска Регент находится дальше? Значит, Бог услышал ее молитвы. Фрау Ульрика толкнула тяжелую дверь и оказалась в солидном, богатом полумраке, подсвеченном оранжевым светом, льющимся из стеклянной конторки, за которой такого не может быть вообще никого не было. Должно быть, администратор пошел в туалет или пить кофе. Она проворно, бесшумно добежала по толстому ковру до лестницы, поднялась и снова, как и четверть часа тому назад, двинулась по узкому и очень похожему коридору. Остановилась напротив номера 205 и на всякий случай постучала. Мало ли что. Тишина. Тогда она достала из кармана ключ и вставила его в замок. Он вошел как в масло. Она повернула два раза вправо, дверь открылась, и она оказалась в темноте. Толстые шторы были плотно задернуты, Ульрика... Нашарила рукой выключатель, вспыхнул свет, и она увидела прибранную чистую комнату с аккуратно заправленной постелью. Обошла номер, заглянула в белую сверкающую ванную комнату, умыла с холодной водой, чтобы освежить горевшее лицо, потом вернулась в комнату, открыла шкаф и увидела то, ради чего она сюда пришла. Небольшой малиновой кожи чемодан. Она так и не поняла, тяжелый он или нет, достала из своей сумочки большую хозяйственную холщовую сумку, сунула туда чемодан, обвязала его специальными резиновыми шнурами, сделав из них подобие двухслойной удобной ручки, и вышла из комнаты. Спускалась по лестнице и шла к двери, не дыша, и постоянно боясь, что ее окликнут. И вдруг это случилось. Она замерла, повернула голову и увидела. Человек за конторкой что-то говорит, обращаясь к ней. — Вы? — Мне? Она ткнула себя, онемевшим пальцем в грудь. — Я слушаю. Но мужчина, казалось, не видел её, хотя и стоял, обратив к ней лицо. Она сощурила глаза и вдруг поняла, что он просто разговаривает с кем-то по телефону. Обревая с потом, она вывалилась с чемоданом на улицу, быстро перешла на другую сторону и направилась в сторону вокзала. Там она снова спустилась в туалет. Вымыла руки, умыла с холодной водой, вытерла лицо чистым сухим платком и поднялась в буфет. Купила себе два пончика, розовый и шоколадный, кофе со сливками. Села за самый дальний столик и с жадностью съела все до кружки. Вернулась в Штраубинг уже ночью. Оставила чемодан в спальне под кроватью и позвонила Люлите. — Я приехала, — сказала она шепотом, словно была в доме не одна. — Ты приедешь? — С тобой все в порядке? У тебя все получилось? — заговорщическим тоном спросила ее Люлита. — Да, — сдержанно ответила она. — Принести капусту? Она еще теплая, со свининой и яблоками. — Неси. У меня зверский аппетит. — Значит, все нормально? Я же тебя знаю. — Иду. Она пришла через несколько минут с кастрюлькой горячей капусты в руках. Подруги уселись ужинать в кухне. Ульрика с жаром рассказывала обо всех своих злоключениях, о том, как она понервничала, о своем разболевшемся животе, о том, как она перепутала отели. — Удивительно вообще, что ты нашла этот отель. Я же видела, как ты нервничала, хотела поехать с тобой. Но почему ты меня не взяла? Не хотела ввязывать тебя в эту историю. — Да, по-моему, я уже и так увязла в ней по самые уши, — вздохнула Люлита. — Свинина не очень жирная? — Нет, в самый раз. — Чемодан здесь? — Да, в спальне. Ты открывала его, и тут Ульрика чуть не поперхнулась. Она не открывала его. Ей это не пришло даже в голову. Она так боялась, что ее застанут в номере и спросят, что она здесь делает, что главным для нее в тот момент было как можно скорее покинуть гостиницу. «Нет, Люлита, я его не открывала. Мне не до того было, а потом...» Уже в поезде я тоже не посмела, повсюду люди все смотрят на меня, Ты да запакован он был в мою холщовую сумку, перетянут резинками. Получается, что ты до сих пор его не открыла? До сих пор. Я не любопытная, конечно, но все равно, но интересно все-таки. Ульрика промокнула губы салфеткой поднялась из-за стола с каким-то торжественным видом. — Пойдем. Он наверху, в спальне. Они поднялись. Ульрика достала чемодан, долго вынимала его из сумки трясущимися руками, потом попыталась открыть, но поняла, что он заперт на два замка. Все как обычно. — А ключа у тебя нет? — Нет. — Нет. Может, сходить за топором? Давай сначала попробуем ножом, а уж потом топором. С замками они бились больше получаса, но все же разломали. Открыли чемодан. При свете ночника содержимое его смотрелось совсем уж нереально. Фантастично! Люлита, ущипни меня. А ты меня, прикрой чемодан. И пойдем доедать капусту, предложила успокоенная Люлита. Знаешь, я. Я ведь переживала не меньше твоего. Главное, чтобы Юрген ничего не узнал и не увидел. Я должна как можно скорее унести это из дома. Ты понимаешь, о чем я? Думаю, ты выполнишь все инструкции достойно. Выпрямившись, во весь свой внушительный рост произнесла торжественно Люлита, блестя глазами, так ты идешь? А, кстати, не мешало бы выпить немножко. Ты как? Согласна. Может, тогда мой организм придет в норму и перестанут дрожать колени, но что делать с Юргиным? Главное. — Не торопиться. И все хорошенько обдумать. Одна голова хорошо, а две лучше. Пойдем. Они спустились в кухню. Ульрика подогрела капусту. Скажи. — Что ты сейчас испытываешь? — спросила Люлита, всматриваясь в лицо подруги. — Ответственность! — тихо ответила Ульрика. А страх? Тебе не страшно? Мне теперь всегда будет страшно. И вообще не представляю, что бы я делала без тебя. Вздохнула она. Жила бы, как все живут. Знаешь, мне кажется, что мне все это приснилось. И тот день и Мюнхен, и этот малиновый чемодан. Главное, чтобы сердце выдержало. Надо бы доктору показаться, а то придешь как-нибудь, а я не смогу тебе открыть дверь. — Тебе всего-то пятьдесят с хвостиком. Ты еще совсем молодая для таких разговоров, — возмутилась Люлита. — Да мы с тобой еще замуж выйдем, а почему бы и нет. Ну? — Где твое вино? — У меня только твое вино. Помнишь, ты приносила? Оно стоит нетронутое. Ульрика поставила на стол два бокала тонкого стекла, принесла бутылку красного вина, разлила. — За нас, Люлита! — За тебя, Ульрика!